Пару лет назад в Монете одна такая цепь лопнула и маленькую девочку зашвырнула через дорогу и ударила о борт прицепа. Но когда через неделю этот аттракцион появился в Блэк Оуке, уже с новыми цепями, к нему тут же выстроилась очередь желающих покататься. Еще у них были павильоны, где можно было метать кольца и дартс, стрелять из пневматического ружья, и выигрывать разные призы. В некоторых парках были предсказатели судьбы, в других имелись фотографы, а с некоторыми приезжали фокусники. Все это было шумно, весело и здорово возбуждало. Слух об их прибытии быстро распространялся по всему округу, и народ начинал валить толпами, так что за несколько часов Блэк Оук бывал весь набит битком. Я очень хотел попасть туда. «Может быть, думал я, возбуждение, вызванное приездом парка аттракционов, заставит забыть про Либи Лэтчер?» Я скоренько проглотила свои хлебцы и выскочил наружу. «Аттракционы в город приехали», — шепотом сообщил я Телли, когда она подошла к трактору, чтобы вместе с нами ехать в поле. «Вы все поедете?» — спросила она. «Конечно. Кто ж пропускает такое?» «А я один секрет знаю». Тоже шепотом сказала она, отводя глаза. «Какой?» «Я кое-что слышала нынче ночью». «Где слышала?» «Возле передней веранды». «Мне не понравилось, что она все время увиливает». «Так что за секрет?» Она нагнулась поближе. «Про реки и эту девчонку Летчеров. У тебя, стало быть, появился маленький кузен». Слова ее звучали жестоко, глаза сверкали злорадством. Это была совсем не та отель, которую я знал раньше. «Чего это ты там делала?» – спросил я. «Тебя не касается». Из дома вышел папа и направился к трактору. «Ты лучше никому про это не говори», – сказал ясково сжатые зубы. «Мы же с тобой умеем хранить наши секреты, так ведь?» – сказала она, отходя. «Да». Я быстро проглотил Лэнч, а потом спешно прошел всю процедуру отскребывания и помывки. Мама понимала, что я горю нетерпением поскорее отправиться в город и не теряла даром времени, смывая с меня грязь. Все десять мексиканцев набились в кузов пикапа вместе со мной и отцом, и мы отъехали от нашего дома. Ковбой всю неделю собирал хлопок, несмотря на сломанные ребра, что не прошло незамеченным со стороны папы и отца. Они им просто восхищались. «Крепкие они ребята», — говорил папе. Спройлы тоже суетились, стараясь не отстать от нас. Телли уже раззвонила о приезде компании аттракционов, и даже трот сейчас двигался вполне целеустремленно. Когда переезжали через реку, я долго и пристально смотрел на дорогу, что вела к ферме Летчеров. Но их лачуги отсюда видно не было. Я глянул на отца. Он смотрел туда же, и взгляд у него был тяжелый, почти сердитый. И как такое случилось, что эти люди торглись в нашу жизнь. Мы тащились дальше по Грейдеру, и вскоре поля Летчеров остались позади. К тому времени, когда мы добрались до шоссе, я уже вовсю думал только об аттракционах. Наш водитель, конечно же, ни за что не позволил бы себе спешить. Кузов был битком набит людьми. Я даже сомневался, что он будет держать скорость в 37 миль в час, а папе действительно не думал поднажать. Дорога, как мне показалось, заняла целый час. Патрульная машина Стика стояла возле Баптистской церкви. Движение по Мейн-стрит было уже напряженным, а тротуары кишели народом.